К полудню Марина добралась до ЗАГСа, в котором 21 с небольшим год назад зарегистрировали рождение Семенова Олега Дмитриевича. Бросив арендованную машину на парковке, девушка направилась к небольшому потрепанному временем зданию желтого цвета. На ступенях, ведущих к входу, красовались конфетти в перемешку с рисом, которые лениво клевали несколько голубей. Тяжелая дверь поддавалась большим усилиям и заскрипела так, что заменила собой колокольчик или любое звенящее приспособление которое вешит в проем чтобы слышать звуковое предупреждение если кто то вошел внутрь к радости марины дверь с надписью администрация находилась на первом этаже в нескольких шагах от парадного входа девушка уверенно постучала в деревянную створку и решительно не дожидаясь ответа вошла в кабинет девушка вы кому выпучив глаза высоким тоном поинтересовалась светловолосая женщина средних лет не принципиально отозвалась марина Мне нужно узнать, живы или нет родители. Она замолкла. А работница ЗАГСа претенциозно уставилась на незваную гостью, смиряя ее взглядом. Во всей этой спешке девушка не подумала, как будет представлять Олега людям, с которыми ей предстоит общаться на пути выяснения истины. Друг? Точно нет. Но ну и не враг. Может, приятель? С обручальным кольцом на пальце как-то неприлично звучит. Друг мужа? Тоже глупость. Чего тогда сам муж не поехал разузнавать? Значит, дружба и не дружба. В общем, кстати мысль. Я волонтер. Найдя прекрасный и логичный статус, выдала Марина. А, -а, -а, а, протянула женщина и добавила, что сама постоянно забывает это новомодное слово. Марина согласилась, что Тимуров сам себя называть ей привычнее, и термин сидит в подкорке, вспоминать не требуется. Женщина улыбнулась и показалось, что лед в ее глазах растаял, как первый осенний и не солнечным утром. Так и было. А расплывшись в широкой улыбке, женщина, которая представилась как Инга Николаевна, еще раз поинтересовалась, какое волонтерское дело привело к ней незнакомку. Марина не успела разъяснить, поскольку в кабинет зашли две шумные молодые особы, объявившие, что работа работой, но обед по расписанию. «Ну вот, видите?» – поджав губы, обратилась к визитерше Инга. «Придется вам подождать часок. Или завтра заходите, если торопитесь». Досаде Марины не было предела. Угора сделал приехать под обеденный перерыв, но как всегда все не гладко. Я из другого города приехала, пояснила девушка. Может как-то уладим вопрос с перерывом? Инга выпучила глаза, будто услышала оскорбление в свой адрес, и тут же возразила, что если в таком ключе общаться, то полиция приедет считанные минуты. Взятки не вариант. Марина извинилась на что получила совет быть осмотрительнее и тактичнее. «Если не хотите ждать или приезжать повторно», решив предложить варианты действий сбитой с толку девушки, начала Инга. «Тогда пойдемте пообедаем вместе, как раз расскажете, какое у вас к нам дело». Беспардонная визитерша. ничего не оставалось, кроме как принять это предложение. Под одобрительные возгласы двух шумных девиц, стоявших все это время у двери кабинета, все четверо направились к выходу.